Тринадцать. Эллингтон-Филд. Люк первым заметил пламя и жирный чёрный дым, вздымавшийся оттуда, где летал Том. Но к моменту, когда он взялся за рацию и доложил об этом, старший дежурный в диспетчерской уже сидел на телефоне, перекрикиваясь с группой быстрого реагирования Эллингтон-Филд, а его заместитель вызывал пожарных округа Харрис. Крушение произошло в сельской местности, и доступ к обломкам вертолёта был затруднён. Спасатели, выдвинувшиеся с базы, проехали до восточной части аэродрома, отперли большие ворота и помчались по ухабам, ориентируясь на столб дыма. Пожарные машины округа Харрис, завывая сиренами, пробирались к месту крушения по гравийным дорогам, предназначенным для сообщений с нефтяными скважинами. Бэм командом приходил с тормозить и прорываться сквозь изгородь из колючей проволоки, задерживавшей фермерский скот. Эллингтонцы подоспели раньше, но у них на это ушло 14 минут. К тому времени топливо уже догорало, а скот сбился на краю поля. Коровы стояли редком, глядя на пожар со задаченным и тревожным видом. Вертолёт Тома падал вертикально вниз, но силу удара перекосило шасси и аппарат накренился. Лопасти несущего винта обломились на центральном валу и теперь валялись поперёк обломков большой перевёрнутой буквой V. Хвостовую балку покорёжило так, что она скорее напоминала упавшую и смятую опору L. Оранжевое пламя всё ещё лизало почерневший центральный блок двигателя и трансмиссию. От жара окрестная трава заполыхала, эллингтонские спасатели вынуждены были сперва залить её водой из грузовика и только потом переместились ближе. Один из них загасил оставшиеся после воды из-за кипламени пеной из переносного огнетушителя, после чего начальник группы и старший врач рискнули подойти к кокпиту. Тело Тома оставалось на месте, удерживаемое наплечными номексовыми ремнями. Синий огнеупорный скафандр не сгорел, а лишь обуглился снаружи, и почерневший шлем ещё сидел на голове. Начальник приблизился. То, что он увидел внутри шлема, вынудило его быстро отвернуться. Пожарные округа Харрис подкатили в тот самый момент, когда врач с базы Эллингтон проверяла, нет ли в Томи признаков жизни. Подняв голову, она окинула взглядом обе команды и покачала головой. Спасать было некого. Горячка спешки унялась, и два начальника отрядов остались стеречь место катастрофы до прибытия следственной группы и окружного коронера. Вызвав пожарных, старший дежурный по диспетчерской башне позвонил оператором NASA, а тамошний руководитель отправил на подмогу фургон с авиатехниками. Люк сразу приземлил кроватку и ошеломлённый выбрался наружу, встав рядом с Казом. Оба надеялись на лучшее и опасались худшего. Каз проглоссовал проезжавшему мимо фургону NASA, и они с Люком залезли внутрь. Люк посмотрел вперёд на подавший чёрный плюмаж дыма, потом на Каза. Придерживаясь за поручень, фургон кидало из стороны в сторону на рытвинах. Каз крикнул, перекрывая шум. «Что ты видел?» «Только дым!» Каз кивнул. Оба были летчиками-испытателями. Крушение с летальным исходом — часть повседневной работы, поэтому важнее всего понять причину. Кроме того, расследование поможет сосредоточиться, отчасти заглушит боль личной трагедии и утраты. «Нет смысла строить догадки, пока не узнаем больше», — сказал Каз. «Надеюсь, Том сам нам расскажет». Каз, мать его перемать. У нас всего месяц до старта. Каз печально скрестил пальцы. На месте крушения большого движения не наблюдалось. Лётчику не было нужды задавать вопросы, всё и так стало ясно. Начальник Келлингтонцев приблизился к фургону. Лицо его было мрачнее тучи. «С сожалению, вынужден сообщить вам, что пилот погиб. Мы за пределами базы, на земле округа, поэтому, пожалуйста, не подходите, пока не приедет полиция». Все услышали завывание сирен вдалеке. «Ага, вот и они». Каз, старший по рангу из присутствующих, развернулся к представителю НАСА. «Необходимо немедленно связаться с руководителем подготовки астронавтов». директором центра, ответственным за связь с ВВС и штаб-квартирой НАСА. Он покосился на люк и задержал взгляд. И семья Итома. Можно мне твою рацию? Они собрались в конференц-зале центра подготовки астронавтов на третьем этаже здания номер 4. Присутствовали все астронавты от НАСА и военного проекта Мол а также Джин Кранс и доктор МакКинли. Поскольку Каз побывал на месте крушения, Эл Шепард попросил его выступить первым. Каз глубоко вздохнул. «Как вы все уже слышали, Том Хоффман этим утром погиб, выполняя одиночный тренировочный полет на вертолете непосредственно к востоку от базы Эллингтон». Мы с Люком прибыли на место катастрофы через двадцать минут после крушения, и причину его определить сразу не сумели. Том назначил Люка своим душеприказчиком, так что пускай он и отправится в дом Хоффманов и побудет с Маргарет. Я также просил бы высказаться доктора МакКинли, поскольку он только что с места крушения, где общался с окружным коронером. Касс сделал знак «Дже-У». «Отчёт коронера последует через пару дней, но сомнений нет. Погиб Том от столкновения с землёй. Шеи и позвоночник сломаны. Случилось это быстро». Дже У окинул взглядом собравшихся, ища зрительного контакта. «После этого случился пожар, но Том к тому моменту умер». Несколько человек кивнули. Все отдавали себе отчёт в том, как близко рядом со смертью летают, и все как один предпочтали, чтобы она настигла их быстро. Все боялись огня. Экипаж Apollo 1 сгорел заживо 6 лет назад в ходе репетиции запуска в запертом модуле, и то происшествие всех потрясло до глубины души. Заговорил Джин Кранц. Господа, сегодня ужасный день. Нам нужно определить причину, по которой Том погиб в тренировочном вертолёте. Но не забываем, что 16 апреля у нас запуск. Как ни ужасно случившееся, как ни неприятно мне это говорить, но собственно, ради таких вот случаев нам и нужны дублирующие экипажи. Он посмотрел через комнату на Элла Шэпперда. Подготовка миссии Аполлона 18 уже оказалась чрезвычайно сложна, но теперь нам требуется как можно скорее определиться с заменой. «Когда это произойдёт, сможем понять, какие этапы подготовки необходимо ускорить». Шепард кивнул. Кранц загнал последний шар в лозу. «Нужно определиться с новым составом экипажа, а потом всем сотрудникам центра работать сутки напролёт, чтобы спустя тридцать один день этот экипаж успешно покинул Землю и отправился к Луне». Когда совещание окончилось, Алан Шеппард собрал в своём офисе шестерых астронавтов. Закрыл двери и произнёс: "Ребят, у нас полно работы, но прежде 30 секунд молчания в память о Томе Хофмане". Некоторые склонили головы в неслышной молитве, другие уставились в пространство. Каз обнаружил, что его терзает болезненная мысль: Он ведь собирался сказать тому, как его лицо украсит обложку журнала. Теперь уже не украсит. Шеппард скинул голову. "Спасибо, парни", произнёс он, и все повернулись к нему. Шеппард принялся загибать пальцы. "Мы уже запустили расследование инцидента, и нам для этого нужен Астранафт. Нашим сыщиком будешь ты, Бин. Эл Бин, астронавт, ходивший по Луне в миссии Аполлона-12, кивнул. «Ты участвовал в расследовании случая с Сэрноном». Астронавт Джин Сэрнон выжил в катастрофе вертолёта два года назад, когда опустился слишком низко над мысом Кеннеди. Бин помогал расследовать тот инцидент, одновременно стараясь спасти карьеру Сэрнона-астронавта. Шепард это оценил. Шепард загнул второй палец. Льюк сейчас с семьёй Тома, но мне нужно, чтобы он не отвлекался от Аполлона 18. Поэтому Каз, обязанности душеприказчика переходят к тебе. Каз ответил: "Я согласен". Третий палец. Джим был прав. Нам нужен новый экипаж для 18-го, и нужен прямо сейчас. Мы так поступали после других крушений на тренировках. после пожара на Аполлоне-1 и заземления ТК перед 13-м. Астронавт ТК Маттингли случайно пересёкся с больным краснухой за три дня до старта, и его место в экипаже Аполлона-13 экстренно занял дублёр Джек Суайгерт. «Астронавты, мол, мне, строго говоря, не подчинены», — продолжил Шепард, «но я уверен, что в Вашингтоне и ВВС прислушаются к моим рекомендациям». Он посмотрел сперва на Чада Миллера, затем на Майкла Исдейла. «До запуска так мало времени, что всем проще будет обойтись без полной замены состава экипажа. Я посоветую оставить в команде Люка с Майклом, а командиром экспедиции Аполлона-18 назначить Чада». Лицо Чада хранило бесстрастное выражение, но Касс заметил, как в его глазах разгорается искра восторга. Новый командир экспедиции ограничился кратким ответом Шеппорду. "Спасибо, Л. Персонал тренировочного центра по моему указанию уже перекроет график с сегодняшнего дня и до старта", сказал Шеппард, "чтобы Чад, Люк и Майкл получили всё необходимое. Вертолёты на некоторое время припаркуем, но остальные тренировочные процедуры и симуляции остаются в силе". Команда отправляется на мыс 26 марта, так что 13 глаз повернулись к настенному календарю. У нас осталось 10 дней. Он по очереди встретился взглядом с каждым. Есть вопросы? Они были люди военные. Случилась смерть, потерю признали, а теперь получены новые приказы. Все отрицательно качнули головами. Отлично. сказал Шеппард. В таком случае продолжаем подготовку запуска Аполлона-18.